Глава 17. 27 апреля. Лортах. Император Идхиркас обозревал огромный лагерь своей армии со стороны Раньяра. След за повелителем двигалась целая стая стрикос со свитой и военачальниками. Император поднялся в воздух с первыми лучами солнца, как поднимался каждый день в надежде увидеть открытие врат. Туман утренний рассеялся, открывая серебряные реки, загоны у хонгов и тха у хонгов, дымки на месте приготовления пищи наемниками, три сопки и окружающие равнину леса. Однако врат по-прежнему было четыре, и никаких признаков скорого открытия над местами, где лежали божественные шары и ключи, не наблюдалось. До конца декады на пророченной жрице Индерин оставалось три дня. Не наврала ли старуха, чтобы отомстить мне, спросил себя Итхиркас, как много раз спрашивал после её смерти, но он неоднократно видел её пророческий кровный транс. Подделать такой было невозможно. Все предсказания Индэринь сбывались, должно было сбыться и предсмертное. У входа в шатёр ждал императора пожилой Тьётхар в мирван. Не так давно чуть не впавший в немилость из-за красного колдуна, который появился из охраняемых врат и которого так и не смогли поймать. Увидев повелителя, генерал глубоко поклонился и не разгибался, пока император, приняв чашу разбавленного водой вина из рук раба, не повелел. «Говорит Мирван». «Мой император», — отчеканил Тиотхар, — «я бы не посмел беспокоить тебя по пустякам», Но те сам приказал сообщить, если станет известно что-то о Красном колдуне или крылатой беловолосой девке. "Говори", повторил император хмурясь. "Вчера днём на берегу реки Веша, в четверти дня ходьбы от новой дороги, генерал показал рукой вправо. Дозорные заметили разъярённую мелькодеру". Итхирка поторопил Тмирвана движением руки. Ибо в агрессивности Мелкадер не было ничего необычного. Многоножки пришли на лордах с предками императора, но были слишком кровожадны, тупы и прожорливы. Управлять ими могли лишь члены императорской семьи и старшие аристократы, однако держать Мелкадер для небольших войн было накладно, они приносили больше разрушений, чем пользы, поэтому от использования многоножек в армии отказались очень давно. И сейчас последние особи доживали свой век вокруг равнины. Бойцы клянутся, что издалека заметили, как мелькадера гналась за человеком, и им показалось, что у человека этого были крылья, но они посчитали, что у равнины ниоткуда взяться крылатам, решили, что это был плащ, осмотрели лес вокруг, никого не заметили, но обратили внимание, что мелькадера не может вернуться в свою нору. Подлетели ближе, Многоножка оказалась изувечена и ослеплена. Император слушал его, и в душе расцветало хищное предвкушение, а кислое вино казалось сладким, медовым. Мне сразу же доложили об этом, и я приказал отправиться туда лучшим следопытом на Раньярах и Ловчим на Ахонгах. И вот что обнаружили недалеко от логова Мелькадеры в сломанном лесу. Генерал раскрыл трепицу и в Хиркас увидел длинные чёрные перья на куске содранной кожи, пропитанные свернувшейся кровью. Крылатая тварь, проговорил он, взяв перья и с удовольствием принюхиваясь к крови. После того, в том же лесу пропали четверо нейров на Роньяре. Убитого Роньяра и их тела нашли в десятой доле дневного перехода на восход. Мой император А вечером до логова меркадеры дошли у хонги с ловчими. Я оставил им два пера, и они пошли по следу на восход. Однако несколько из них повернули от логова на закат мой пиратер, чтобы знать, откуда пришёл крылатый. И недалеко от новой дороги они оба повернули головы к далёкой переправе, к которой выходила дорога. В глине нашли следы трёх человек. Они там долго лежали, по всей видимости, крылатый мужчина Он сделал паузу. Крылатая девка, мой повелитель, и ещё один мужчина. Я сам слетал сегодня, как только взошло солнце, и посмотрел на его следы: высокий рост, нож на поясе, босиком, без крыльев. Я не могу утверждать, но сдаётся мне, что это тот самый красноволосый колдун, мой император, что вышел из врат на Лортях. Жаль, что я не могу просмотреть то, что видела Мелькадера. Но Ямаго усмехнулся и хыркас. Я посмотрю. Ты порадовал меня от Мирван. Ох, как порадовал. Если эти трое те, кого мы столько времени искали, то и ты будешь награждён. И дозорные, которые увидели Крылатова, и ловчие, поспешим же. Меркадера лежала на солнце среди собственных отрубленных ног, вялая и подыхающая. В отличие от раньяров и охонгов, способных долгое время жить без пищи, ей недостаточно было солнечной энергии и иманации богов. Ей нужно было питаться, а слепнув, поймать никого она была не в состоянии. Чудовище дёрнулось было на гул приземлившихся раньяров, но итхиркас прямо в воздухе выставил ладонь вперёд, и многоножка легла, замирая. А император, не чуть не опасаясь, приблизился к ней, удовлетворенно снял с жвала нижней челюсти ещё одно чёрное перо и коснулся ладонью хитина, окончательно подчиняя и считывая короткую память изувеченного создания. Ей было больно и голодно, а ещё страшно от внезапной темноты, от беспомощности. Внутри ещё вскипали отголоски ярости на двух человек, которые посмели ранить её и улезнуть. вместо того, чтобы стать горячей вкусной пищей. «Покажи мне», — велели ей, — «покажи, и я прекращу твою боль». И она показала. Сначала трех человечишек, бредущих по краю ее территории у леса, затем неудачную охоту, боль, темноту, ярость. От ярости Мелькадера встрепенулась, но император вжал ладонь ей в хитин, останавливая работу нервных узлов, и она издохла, вытянувшись в струну. Иид Хиркас еще некоторое время стоял, поглаживая темный хитин и предвкушающий кривя тонкие губы. Сразу трое. Беловолосая девка, которая может закрыть врата. Не за этим ли они идут вдоль реки? Крылатый, осквернивший храм богов и разрушивший твердыню Алипа. И красноволосый колдун. Опасный соперник, которого нельзя оставлять за спиной. Но даже одна девка способна порадовать богов так, что ему и Тхеркасу подарят еще много лет жизни. «Сразу трое», — повторил он вслух, — «сами пришли к нам в руки. Найди их, Тмирван, и обещаю тебе, что в новом мире ты получишь под свою руку одни из лучших земель». и усили охрану вокруг ближних к реке Врат. Я выделю для тебя сотню, Невичи. Если ты не сможешь поймать и убить этих троих, то это сделают создания наших божественных господ». Ночь на 30 апреля. Тура. В одной из комнат базы боевых магов, расположенной между Мальвой и Милокардерами, два почтенных мужа играли в карты. Им несполоси и пусть ни один из них не доверял другому, многолетняя дружба и периоды вражды, за голы и работа бок о бок так сблизили их, что они даже в нынешних обстоятельствах предпочитали общество друг друга одиночеству. В последние сутки и слишком тихо стало. сказал один из них, смогулый, похожий на ворона, и припечатал карту противника Козери. А я вот так хмыкнул второй, с седой бородой и цепким взглядом, и шлёпнув сверху свой Козерь, поднял голову. Да, я тоже заметил. Думаешь, скоро начнётся? Первый промолчал, но на собеседника бросил такой взгляд, будто в очередной раз прикидывал, удастся сейчас его обезвредить и вырваться или нет. Ну-ну, не дуйся, данзанушка. с ехицей погрозил ему пальцем седобородый. Плетение обзломщику у тебя вышло отлично. Когда отсидишь, получишь на него ещё один патент. Даже жалею, что зашёл раньше, чем планировал. Прямо любопытно, одолел бы ты и мои блоки или нет? Можно проверить сейчас, алмазушка. В тон ему ответил смуглый. И тут земля чуть дрогнула, будто вздохнула, и вдалике со стороны гор послышался гул и взрывы. Игроки, не сговариваясь, бросились к дверям, ощущая, как лопаются натянувшиеся за последние сутки стихийные нити, как одновременно слабеют все стихии, и продолжается дрогаться Тура. Когда они выбежали, тут уже был и Свидерский, и несколько боевых магов, над десятком пиков Мелокардер разливалось зарево, а через мгновение до людей донесся грохот и рев — До проснулись вулканы, которые не извергались уже десятки тысяч лет. Ощущала нестабильность подземных магматических потоков и королева Василина. Несколько ночей подряд на неё накатывало горячечное беспокойство, слабый отголосок того, что произошло 1 февраля в поместье Байдак, когда тело её Налилось жаром, аура жалась, и интуитивно удалось силой своей потушить внутреннее возмущение Туры. Но нынешней ночью жар всё поднимался, тело пылало, и снова казалось, что она ощущает каждый толчок в разных частях рудлога и гораздо дальше. И снова что-то звало её, тянуло, но в этот раз не к земле, а под землю. Ей было страшно от неизвестности и непонимания. Но опять пришлось переступать через страх. Королева, не дожидаясь, когда аура её станет видимым пламенем и начнёт обжигать окружающих, в сопровождении мужа и навязавшегося в сопровождение огни духа ясницы, спустилась ко входу в спальницу Иоанна Рудлога. Ещё на верхнем ярусе подземелья они почувствовали потоки тепла, поднимающиеся снизу, а когда спустились по наклонному ходу к залу, увидели, что его чаша до самого входа залита лавой, которая медленно крутилась вокруг обелиска с телом первопредка. Камень сейчас почти касался основанием огненных бурунов. "Прошу тебя, встань подальше", попросила Василена напряжённого Мариана, и он послушно отошёл шагов на 20 назад, так чтобы супруга оставалась в зоне видимости. Браслет, подаренный Ясницей, защищал от жара и ожогов, но не сможет защитить от лавы, если вдруг она пойдёт выше. Королева поклонилась первопредку и ступила на стреляющие огненными фонтанчиками огниворот. Она, уже окружённая пламенным сиянием, обошла камень по кругу, не понимая, что делать, осознавая только, что ей нужно быть здесь. Помоги мне, возвала она тихо, прикладывая руки к лави. Я боюсь не справиться, опоздать. В проходе Ясница вдруг забеспокоился и запрыгал вокруг Мариана. Уходи. Уходи. Погибнешь. Байдек отступил назад, Василина вдруг дёрнулась и обеспокоенно обернулась к нему. С двух сторон от неё на огненной поверхности проступали сияющие белым глаза. "Беги", завязала она билеи на глазах Мариан, и кому-то другому: "Не смей трогать его, это мой муж, мой муж!" Принц-консорт развернулся на ходу, оборачиваясь в медведя, и понессся наверх, успев увидеть, как лава поднимается огромным буруном, напоминающим лоб большого быка. И волной расходится во все стороны, переливаясь через вход. Он бежал так быстро, как мог, но огненная масса нагнала его, не коснулась, потекла вокруг двумя стенами, словно байдык был окружён щитом, и где-то на половине подъёма остановилась и медленно стала уходить обратно. Ясница, сбегавшая вниз на разведку, вернулся через минуту и доложил: "Хозяйки там нет". «Нет!» Байдек мрачно и устало потер лапой морду, очень хотелось пить, тело горело, и направился обратно в их с Василиной покои. Опять неизвестность, опять ждать. Через несколько минут на одной из горных площадок в Мелокардерах, возносящейся почти на тысячу метров над землей, в десятки шагов от алтарного камня Рудлога, в скале, в Проплавилось небольшое лавовое окно, и из него поднялась пламенная женская фигура, которая постепенно приобрела обычный человеческий вид. «Я благодарна, что ты поберег моего мужа, но мог бы и предупредить», — сердито сказала она куда-то вглубь окна. «Ты же чувствовал, что я пришла не одна». Оттуда раздался извиняющийся и слегка насмешливый рев. Ему вторили вулканы цепью пламяющие среди гор, и ветер, беснующийся так, что королеве приходилось переводить дыхание и молиться, чтобы её не скинуло со скалы. Василина испуганно посмотрела на плюющиеся огнём горы, сколько деревень лежало у их подножий, сколько людей могло погибнуть, и поспешно, сгибаясь от ударов ветра, направилась к алтарному камню. С 1 октября он не изменился, и она быстро надрезала удлинившимися когтями ладони и впечатала их в алтарь. В эту ночь Мелокардеры потрясло слабое землетрясение, которое успокоило, но не усыпило вулканы, кругом разошлось к разным краям страны и немного стабилизировало и рудлок, и земли за его границами. А королева через полчаса вышла из лавового озера под дворцом. Лава отступила почти до половины зала, но на место не вернулась, и поверхность её оставалась всё такой же беспокойной. Царица Ипоталии тоже было неспокойно, и она сидя после ужина на террасе своего дворца, и глядя на возню внуков, одновременно наблюдала за бушующим морем на фоне заката. Со стороны Ирландии шёл ураган, но океан сам по себе был нестабилен и тяжело ворочался в берегах, готовый разразиться катастрофической бурей. Царице было куда беспокойнее, чем когда она ощущала продвижение гигантских волн со стороны материка Туна. Сейчас сказалось, что содрогается весь мировой океан, и царица, поцеловав внуков, обернулась чайкой и полетела туда, где у берегов маль-сирены в Подводной гигантской пещере стояла ажурная, созданная из белоснежных кораллов усыпальница первой царицы острова. Здесь океан был тих. Гробница светилась в чёрной воде и была похожа на кружевную водяную лилию, на купол драконьего дворца. В ней, в огромной раковине, свернувшись, словно спящий ребёнок, подложив руки под щеку, лежала прекрасная женщина. И чёрно-синие волосы её мягко колыхались в воде, словно водоросли, и кожа светилась перламутром. Здесь вились большие и малые стихийные духи, а самый огромный, похожий на того, что убил дракон 4 в Белом море, охранял гробницу, обхватив её своими щупальцами. Царица мягко поцеловала прародительницу в щёку, чувствуя, как окутывает сердце любовью и покоем. как горе и тяжесть растворяются в этой воде и в этой любви, а затем направилась наружу. В одну из стен усыпальницы врос массивный кусок бирюзы, выше царицы, с двумя круглыми углублениями в нем на уровне груди, словно отороченными потеками ржавчины. Царица вложила руки в эти углубления и только выдохнула, когда ладони пробили каменные шипы, и алтарный камень мальсирены — начал впитывать царскую кровь, успокаивая и останавливая катастрофическое движение вод. Почувствовал неладное и дракон Нори. В песках в это время была уже глубокая ночь, и он крепко спал, чувствуя жар, обхвативший его Ангелина Рудлок. Владыка, проснувшись, легко пошевелился, чтобы не разбудить супругу, поднялся и подошёл к окну, за которым выл ветер. Стабильность его земли, неизменная после свадьбы, словно пошла трещинами. Он чувствовал, как бушует море у берегов, как проходит дрожь по рекам, как в небесах сходят с ума ветра. Владыка обернулся и помчался сквозь воющие ветра туда, где на выжженном песчаном поле лежала обугленная волнистая плета с крохотными росточками иголочками. Там он, поколебавшись, надрезал себе ладонь Я кропил кровью драконий алтарь. Иголочки затрепетали, заскрепели, но не стали прорастать. Могучий, я знаю, что ты обижен и ранен, пророкотал Норий примирительно. Я знаю, что голоден. Не держи на меня обиды, терновник. Первый владыка заключил с тобой договор, что ради спасения нашей земли можно отдать всю кровь и получить защиту. Но я предлагаю тебе другой. Сейчас на Туре тяжелые времена. Ты чувствуешь это сам. Мне нужна твоя помощь. Согласишься ли ты отныне и до скончания веков принимать кровь в ладык, раз в шесть лет не убивая нас, не ожидая веками единственной жертвы? Так кормят алтарных духов все правящие потомки богов Туры. Если да, то к твоим услугам будет не только моя кровь, но и кровь каждого из десяти владык, и к тебе будут отныне относиться не со страхом и почтением, а только с почитанием. Терновник не откликался, ветер набирал силу. — Я разрешу тебе прорасти в каждом дворце владык, — продолжал Норий. — Разве не скучно тебе под землей, в темноте и в ожидании? Да, ты многое видишь, многое ощущаешь, но тебя не видят, а здесь... Обещаю, построю храм в твою честь и будут кормить лучшими ароматическими маслами, служить в твою честь службы. Смотри, могучий, я принёс тебе. Ты никогда не пробовал его, но вдруг понравится. Дракон достал из кармана домашнего шарвана флакон с розовым маслом, откупорил и перевернул над плитой. Благоухающее масло потекло на иголочки, смешиваясь с кровью, и плита Вдруг треснуло, выпуская единственный высокий прозрачный стебель, мгновенно покрывшийся шипами. Возьми, владыка протянул руку к стеблю, и ладонь мгновенно оплели усики с шипами, прокалывая кожу. Ты согласен изменить договор, могучий? Усики с шипами потянулись по запястью дракона, к плечу, к шее, но он не дрогнул, не отступил. По прозрачному стеблю текла его кровь. Ветер постепенно утихал, и сила расходилась к далёкому морю, которое тоже уже успокаивалось, укладывалось в берега. Кто-то сильный сейчас успокаивал воду помимо Нории. Впрочем, кто это мог быть, кроме царицы и Патали? Побеги терновника отпрянули и поднялись ввысь, образуя куст с цветами невиданной красоты. Бледный дракон поклонился древнему творению первопредка и направился обратно. А во внутреннем дворе его встретил величественный, но слегка заспанный старый слуга Зафир. "Повелитель, поклонился он, я не посмел будить вас в ваших покоях, но стража сказала, что видела, как вы улетали. У нас странное происшествие. Две поварихи шли на работу через парк, и у старого родника в дубовой роще увидели сияющий розовый куст. Одна из них коснулась розы, укололась о шип и заснула. Вторая прибежала сюда за помощью. Норий прошёл вслед за стариком к дубовой роще и улыбнулся. У серебристого родника действительно рос знакомец терновник с прозрачными стеблями, а цветы его были похожи на розы и сияли в предутренних сумерках. На земле спала женщина, но сон её не был тяжёлым. Она проснётся, проговорил владыка, коснувшись виска женщины. Прикажи отнести её во дворец. Наш новый жилец просто не любит, когда его трогают. И он слегка поклонился терновнику. "Вели оградить его и регулярно поливать ароматическими маслами, и относиться со всем почтением. Кто попытается сорвать хоть цветок, будет наказан мной". "Сделаю, владыка", с достоинством проговорил слуга. И Норий направился в свои покои, рассказать Ане то, что случилось нынешней ночью. Герцогу Лукасу Дармонширу тоже было не по себе. Над графством Нестингер разыгралась чудовищная буря, и если поначалу он радовался, нанесет ущерб раньярам, ослабит противника, то затем ветер стал ворочать и тяжелые артиллерийские орудия, выворачивать с корнем деревья. Солдаты и офицеры прятались в укреплениях, но еще немного, и ветер стал бы поднимать в воздух людей. Люк, чертыхаясь, выкурив с полпачки сигарет, вышел из своего укрепленного бункера и взмыл в воздух, в ураган, разворачивающийся над Инляндией. Небесные потоки ветров, обычно текущие полноводными реками, в хаосе сплетались друг с другом, разворачивались, падали вниз воздухопадами, опасно заворачивая недалеко от земли. Коснись такой туры, и слезнёт и дома, и деревья, и реки, и всё живое, и неживое. Люк, завис в этой буре, растерянный, дезориентированный. Его словно тянуло во все стороны, и тело ломило, и хотелось верещать от ужаса. что он и делал, разворачиваясь в потоках и избегая особо мощных. Рядом с ним заструился огромный змея ветер, с трудом удерживаясь на месте. Он казался прозрачнее и будто уменьшился, стал менее плотным. "Сделай что-нибудь", проорал Люк мысленно. "Я не с бог и не с потомк богас. Остановите эту бурю!" Не в моей власти, прогудел в ответ стихийный дух, люк поднырнул, подхлестнувший на полнеба поток, и вопросил: А я могу? Змейя ветерский птический и спокойно, словно вокруг ни творилось света представления, осмотрел его, нервно хлопающего крыльями, и склонил клювастую голову: Не думаю, слишком ты слаб, змеяныш. Но надо попробовать. Дальнейший полёт напоминал гонки с препятствиями. Люк перестал пытаться подчинить ветер и проскакивал, перепрыгивал через взбившиеся потоки, нырял в ямы, позволял нести себя, если попадался попутный виток урагана. Они прилетели к морю. Люк увидел знакомые места и в какой-то момент решил, что его ведут к усыпальнице Индля Инландера. Однако змее ветер сместился левее, к часовне Инлия, прилепившейся к высокой выступающей далеко в море скале. Залетел на неё и нырнул в неприметную узкую пещеру, скрытую от любопытных глаз выступом скалы. К ней вела такая же неприметная лестница прямо от часовни. Люку пришлось обернуться, и он упал на лестницу, вцепившись в каменные ступеньки и удерживаясь, чтобы его не содрал беснующийся ураган, кое-как сполз вниз. Как входу, ступил внутрь и через несколько шагов оказался в продуваемой всеми ветрами хрустальной пещере, в потолке которой находился выrost, напоминающий переплетённых змей с сомкнутыми большими пастями. "Отдаим кровь ис", прошептал ветер. Если бы понимать как, нервно пробормотал Лёк, поднимая руки вверх и касаясь ладонями змеиных морд. Однако вопросы отпали. Он не успел и чертыхнуться, когда змеи ожили, дёрнулись вперёд и вцепились ему в ладони острыми клыками, глотая кровь. По прозрачным телам их потекла кровь, но не прошло и минуты, как руки Люка с негодованием выплюнули, словно за камнеф. Слишком слаб, объяснил ветер, струящийся вокруг. Однако шалтарь пробудить смог это хорошо. Не надолго, но поможет мне с, и моим с братьям. С. Когда лук вышел наружу, буря постепенно стихала, но небесные потоки в силу свою не вернулись, лишь чуть-чуть замедлились и расплелись. Неужели ничего уже не способно помочь? спросил он, непочтительно опервшись спиной на камень у входа в алтарную пещеру и пытаясь закурить. «Ты снаблюдаешь последние дни стуры. Чем тут поможешь?» — откликнулся змей и ветер печально. «Без одной из стихий все остальные погибаются, и мы погибаем следом. Если бы здесь был венчанный белый король, мы бы спродержались подольше». Дармоншер помарщился, затягиваясь, покачал головой и, обернувшись, направился к своей армии. И король Демян, отдыхающий от изнурительного боя, в результате которого ему удалось продавить и Намирян вглубь Блакории, в ночи встряпенулся, заворчал, чувствуя движение земных плит и невозможную потребность быть сейчас в своей стране, там, где он сильнее всего. Он ощущал, как волнами катится по туре землетрясение, как ломается и трещит кора, и место себе не находил, останавливаясь на грани оборота. Но на листолёте Доренс Инфорса можно было добраться только над морем, в обход гор, и лететь нужно было очень долго. Через полчаса Демьяну Бермонту доложили, что один из сильнейших магов мира, Мартин Фонс Едентенд, находятся в соседнем подразделении. Недавно к Крудложской Бермонтской армии присоединились и отступившие блокорийские формирования. Еще через полчаса король входил в палатку сонного и мрачного блокорийца. «Я бы и сам добрался до вас, ваше величество», проговорил заспанный и помятый Мартин фон Сьедентент так вежливо, насколько это было возможно во втором часу ночи после тяжелых боев и нескольких часов сна. «Нет, я знаю, что ваш сон – это ваши силы, барон». Чуть рычаще ответил король Демьян. «А ваши силы мне понадобятся. Мне говорили, что вы один из немногих способных сейчас открывать зеркала. Я помню, как вы смогли доставить нас к драконьему пику, когда большинство магов совершенно не способны открывать зеркала в горах. Сможете ли вы сейчас перенести меня через северные горы и доставить в Ренсенфорс, в мой замок?» Барон, чей взгляд становился все яснее, посмотрел по сторонам, Вышел из палатки, приложил руки к земле, покачал головой. Я могу рискнуть, ваше величество, особенно если вы дадите мне время вколоть несколько препаратов и выпить молока. Готовы ли вы? Через несколько минут в зале совещаний замка Бермонт, откуда когда-то Мартин уводил монархов на драконий пик, открылось зеркало. Оттуда вышел слегка бледный король, затем барон, тут же осевший на пол. Камни замка засияли мягкой зеленью, побежали к ногам короля тусклые зеленоватые волны. Двери распахнулись, в них заглядывали удивлённые гвардейцы. "Шум не поднимать", приказал им король, "моему гостю дать всё, что потребует, уложить спать, я до утра". Его величество опустился в маленькую часовню хозяина лесов, пахнущую яблоками и хранящую столько тяжёлых воспоминаний. Вскрыл себе вены и приложил руки к алтарю. И пока кровь впитывалась в камень, ощущал, как постепенно затихает, замедляется сотрясение земли, и насколько напряженными остаются стихийные нити, которым в этот раз удалось не дать порваться. Ослабевшему королю прямо к дверям часовни принесли свежего, только что задранного кабана, и медведь, насытившись, потрусил во внутренний двор, туда, куда... где крепким сном спала его мохнатая супруга. Если ему удастся дождаться полудня и пробуждения Полины, то у них будет несколько десятков минут для поцелуев и счастья. Проснулся он рано, потянулся, выставляя вперёд передние лапы и зевая. Пели птицы, похрюкивали кабанчики, плескала рыба в озерце. Полина, горячая и расслабленная, посапывала у его бока, щедро делясь своим огнем, и такое умиротворение разливалось в его душе, что Демян не сразу сообразил, насколько он восстановился. Ни следа усталости последних месяцев и ночной траты сил. Он лезнул ее в мохнатую щеку и потрусил к входу в замок, сразу в кабинет, чтобы не терять времени, а проверить состояние дел. Судя по тому, что солнце едва касалось шпилей, до полудня было ещё далеко. Шагая по коридорам в поданном ему гьелхте, король на ходу давал распоряжения: завтрак подать в кабинет, обед на двоих во внутренний двор на случай, если Демьян останется до пробуждения жены, собрать министров на совещание, найти Свенсона, чтобы тот доложил о текущем состоянии обороны и обеспечении замка, узнать, бодрствует ли матушка, чтобы выказать своё почтение. Мак ещё спит, осведомился он, когда Свенсон зашёл в кабинет. "Да", коротко ответил Хилль. "Сейчас ни в коем случае не будить. Как простнётся, доложит мне. Ты ненадолго, мой король", уточнил комендант понятливо. "Уйдём сразу, как он простнётся и подкрепится. Если это случится раньше, чем простнётся королева, возьмёшь из ящика стола и передашь ей записку". И Демян показал запечатанное письмо, в котором было всего несколько строчек. Я должен уйти, не дождавшись тебя. Но война закончится, и мы будем проводить вместе все дни и ночи, полюшка. Целую твои руки, постараюсь позвонить и всё объяснить. Однако барон фон Сьетентент продолжал спать беспробудным сном, поэтому Демьяну хватило времени и на завтрак с матушкой, и на запись телевизионного обращения к бермонцам, которое должно было поднять моральный дух и показать, что его величество жив, бодр и силён. и на рабочее совещание. Он то и дело поглядывал на часы, чтобы не упустить момент, когда нужно встать и пойти к Полине, но все же за докладом о ходе посевной и принятием решений о закупках продовольствия из Елоу, Виня, Маль, Сирены и Эмиратов вместо сильно затронутых войной соседей упустил. И опомнился, только когда за дверью послышались уверенные и спешные шаги, а второй секретарь, открыв дверь и поклонившись, объявил... Ваше величество, её величество Полина и Анна. Полина почти ворвалась в кабинет. Глаза её сияли. За спиной своей королевы Демян разглядел взволнованных придворных дам во главе с леди Мириам, но дверь закрылась. Видно было, что Полина успела забежать в покои, переодеться в светлые брюки и блузку, заплести волосы в традиционную женскую причёску, две косы вокруг головы. Очевидно, ей хотелось броситься ему навстречу, но она застыла на входе, выпрямившись и улыбаясь, и только подрагивающие ноздри показывали, как ей тяжело дается следование этикету. Зимьян поднялся, присутствующие тоже встали, склонили головы, а он пошел к ней, поцеловал руку, коснулся губами губ. — Я так рада! — шепнула она с нежностью. — И я. Не покривил он душой, хотя это я должен был встречать твое пробуждение. Прости, заработался. Присоединишься? Нужно закончить, Полина. Конечно, сказала она с живым любопытством и проследовала за ним во главу стола. Совещание закончилось. Всё это время Полина слушала внимательно, без всякого нетерпения и нервозности, не поворачиваясь к Демьяну, но он явственно ощущал то восторженное тепло, которым она окутывала его каждую их встречу. Бермонт подождал, пока выйдут министры, встал. Как только за последним захлопнулась дверь, Полина уселась на стол, потянулась к его величеству поцеловать, и все дела и разговоры вылетели из его головы. Они долго бы целовались, наверняка нарушая несколько бермонских традиций сразу, если бы в дверь не постучали. «Барон фон Сьедентен проснулся», — доложил Свенсен с должной выдержкой, не обращая внимания на раскрасневшуюся монаршью Читу. говорит, что необходимо поесть, и он готов отправляться обратно. Ему уже накрывают обед. Благодарю, Хилль, кивнул Демян. Тогда мы с супругой тоже успеем пообщаться за трапезой. Свенсон поклонился и вышел. Барон здесь? удивилась Полина, заглядывая мужу в глаза. Руки её ожели, поглаживая его по груди, по плечам, без всякого чувственного контекста. Просто ей было приятно его касаться. Мне нужно было подпитать алтарный камень. объяснил Демян, вновь обнимая её. Фонс Едентент, один из немногих, кто в нынешнее время способен открывать устойчивые зеркала, пришлось его рекрутировать. И вот, он достал из ящика письмо. Это тебе. Значит, ты был в часовне? пробормотала она Раина, пробегая взглядом по строчкам. По мере чтения она улыбалась всё сильнее, подняла взгляд на него и не выдержала, засмеялась. Он не удивился. Поля часто реагировала неожиданно. Знаешь, каково это единственный во всём мире знать, какой ты на самом деле романтичный Демьян? И каково? улыбнулся он, с ней он легко улыбался. Возхитительно, шипнула Полина и снова потянулась поцеловать его. Отстранилась. Теперь на её лице читалось работа мысли. Скажи мне, проговорила она неуверенно, нам обязательно обедать во дворе. А где ты хочешь? ответил Бермонт, наслаждаясь этими безмятежными минутами. В часовне, сказала она, и его сердце кольнуло болью от её прямого взгляда. На алтарном камне твой отец не обидится. Демян покачал головой. Хлебосольные иперы, милые ему полюш. Он радуется, когда перед ним вкушают плоды земли, и я пойду с тобой, если тебе это нужно. Но скажи мне, зачем? Она так и не отводила взгляда. Я хочу сделать часовню местом нашей радости, Демян, закрыть старое новым. Понимаешь? Он на миг закрыл глаза от благодарности, от восхищения силой её духа, и потому что вина, боль и ненависть к себе заставили горло сжаться, а глаза подозрительно зачесаться. Каждый раз я думаю, что не могу любить тебя сильнее поля, сказал он сдавленно, и каждый раз ошибаюсь. Демьян вёл её в часовню за руку и чувствовал, как холодеет и влажнеет её ладонь. Он, вдыхая запах яблок, поклонился великому беру, взирающему на них из сияния цветущих мхов, и увидел, как кланяется Полина. Он достал из собранной им корзины скатерть и накрыл мхи алтаря, а затем расставил простые блюда, и хлеб, и флягу с морсом, и пару бокалов. А затем они, усевшись друг напротив друга прямо на пол, обедали. И было тепло в часовне, сладостно пахнущей яблоками, и мирно было в ней. Демян рассказывал про то, почему ему пришлось срочно возвращаться в Бермонт и почему он не может задержаться, рассказывал про наступление, про жизнь в военном походе. Полина, поначалу напряжённая, отвлекалась, расслаблялась, кивала, забывая, где они, что здесь было. а затем начала задавать вопросы, говорить про себя и про организацию женских отрядов самообороны и помощи полиции, и про подготовку открытия школы целительниц и про стажировку в отделе госбезопасности под руководством генерала Ульсина. Воистину ей не хватало этой нагрузки и множества дел, куда можно было направить свою энергию. Глаза её горели. Полина поймала его взгляд, запнулась. Что такое? настороженно спросила она. Мне хорошо с тобой, Поля, просто ответил Бермонт. Она повеселела, допила морс, поднялась и стала составлять блюда в корзину. Поддразнила: "Не боишься, что я увлекусь и буду пропадать на работе?" Темян с улыбкой допил свой бокал. За эту ночь и обед рядом с Полиной он отдохнул так, будто несколько летних недель жил медвежьею жизнью в своих угодьях, без всяких тревог и забот. "Не боюсь, Поля, ведь мной ты увлечена больше, Это правда, подтвердила она, наклоняясь, чтобы сложить скатерть в корзину, а затем, от чего-то прерывисто выдохнув, села на край алтаря, а затем откинулась назад, закрыв глаза. На виске у неё часто-часто забилась венка, лоб стал влажным, в часовне запахло страхом. Демян застыл, в памяти замеркали воспоминания о сдобренные не своими кровью и болью. Но он не спросил, что она делает. Это было очевидно, и не стал отступать. Он подошёл ближе, чтобы коснуться её лба, скулы, губ, ладонью, а затем склонился и поцеловал, вкладывая в поцелуй всю свою любовь, все слова прощения и благодарность за то, что в его жизни появилась она, Полина. И остановился только когда ощутил, как губы её улыбаются, а запах страха сходит на нет. им скоро пришлось подниматься наверх. Полина необычайно тихая провожала Демьяна, и он ушёл через зеркало защищать мир и свою страну на границах страны чужой. Почувствовал содрогание туры и надрыв стихийных нитей и Вэйши, который в облике тигра, без сна и отдыха, бежал второй день и почти уже достиг провинции Есян. Проснулся и старый император Ханши, который несколько дней до этого гулял по провинции, оставляя в земле то тут, то там семена от старых деревьев, растущих в императорских садах. Но он, ощущая всплески силы своих коллег, сам ничего не стал делать. Он прислушивался, печально улыбаясь, и внутренним взором видел, как рвётся пространственная ткань в нескольких километрах от елоувинской армии, готовой к обороне. И как раздвигая ослабшие стихийные потоки, образуется на его земле огромный цветок нового межмирового перехода. А на Лортхи стоял день, и убегающие от ловчих императора путники, измотанные и голодные, услышали вдруг победный рёв рогов и бой барабанов. Но они не остановились. не когда было останавливаться, потому что их загоняли как на охоте, и промедление было равно смерти. На рубахе чет четыре со спины угольной палочкой было написано: идти не меньше семи, зачёркнуто шести, зачёркнуто четырёх дней. Перед прорывом сообщим, знак подождём. Надпись это растекалась от пота, однако Алина заставляла себя то и дело смотреть на неё и шёпотом проговаривать ответ Матвею, вдруг он видит именно этот момент. Барабаны били весь день, продолжали бить и ночью. Ночью же после короткого сна, когда путники перебежками двигались по высокому берегу, перед ними в промежутках между рощами, как на ладони, открылась равнина. Далеко за порталом, к которому шли они трое, мерцало пятно пятого новорождённого перехода и к нему тянулась бесконечная цепь огонёков ещё одна армия двинулась на туру